Глава 10. Путь до обеденного дома проделали все так же молча, но иронии в этом уже не ощущалось. Просто думали. Я о своем, Кик о своем. Мне, конечно, хотелось заглянуть в мысли Риолана, но это было невозможно, что, вероятно, к лучшему. Кто знает, какие планы у Зеленого зреют. А вот мне стоит поразмышлять о проблемах, увеличивающихся в геометрической прогрессии. Воздействие на разум, которое, как нам казалось, стихло, снова вернулось, лавиной прокатившись по резиденции. Я в свое время спрашивала у Кика, почему они не изолируют дворец. Но управляющий сказал, что это не имеет смысла, так как они не знают природы явления. Особенное магическое, технологическое или вообще естественное. Поэтому из резиденции удалили всех, кроме необходимого и ментально устойчивого персонала. Оставили только несколько отделов, которые вплотную занимались как проблемой, так и поиском панацеи, но и меня как одно из проявлений той самой панацеи. Так что сейчас летняя резиденция Гудвина, великолепный калинзар представляла собой штаб по борьбе с великим непознанным. И в свете происходящего интересно, что же конкретно тут забыл Морриган Сталь, да еще и так быстро прибыл. Объяснение одно, он хотел встретиться с Гудвином и потому телепортировался сразу сюда. Да, строить домыслы глупо. Я ведь о мотивах кардинала Охры совсем ничего не знаю. Алзар Золотой, новый посол Аквамарина. Прислали, получается, лучшего менталиста и аналитика. Ах да, еще к достоинствам, ну, или недостаткам этого примечательного субъекта является его оригинальное увлечение. Чего стоит облик того эльфёнка, в котором он приехал? Особенно если учесть, что это даже не иллюзия, а просто грим. Надо отметить, настоящая внешность хозяина не очень подходит для путешествий инкогнито. За этими мыслями я как-то отвлеклась от такой прозаичной штуки, как реальность. Но она вместе с проклятием быстро о себе напомнила. Запнулась о немного выступавшую плитку на дорожке – но сразу почувствовала на чужую руку, удерживающую меня от падения. «Спасибо, Кик!» – поблагодарила Риолана и вернулась в свои мысли. «Кстати, у меня на горизонте появилась еще одна проблема. Я пообещала Лелю, что буду вместе с ним воровать саркофаг с нагом для Ришаль. Мероприятие бредовое, опасное, но жутко интригующее». «Интересно, а если вспомнить о принадлежности этого мужика государственному музею магии? Что будет, если при попытке стащить саркофаг нас поймают? Ладно, не будем думать о плохом, тем более есть шанс отвертеться. Правда, тут та самая искристая сила, клубком свернувшаяся где-то внутри, сонно мурлыкнула. А надо ли? И я почему-то решила, что не надо, ведь это будет весело». Улыбнувшись и тряхнув головой, отогнала от себя вредные, но такие привлекательные мысли. «Эх, а жизнь все же хороша!» И становится все интереснее, что увеличивает ее прелесть в геометрической прогрессии. Кик с подозрением посмотрел на неимоверно довольную меня и, видимо, объективных причин этого не обнаружил, так как пробормотал что-то про силы и морально неустойчивых новичков. «Ну да». Кикимар не настолько самонадеян, чтобы считать мой настрой следствием того, о чем нам предстояло беседовать вечером. Вспомнила я это зря. Настроение сразу сдулось до адекватного состояния. Дорожка, вильнув, вывела нас во внутренний дворик, и я в очередной раз залюбовалась красивым фонтаном. По примеру моей исторической родины, фонтаны ассоциировались со скульптурами, но в Малахите все было несколько иначе. Как объяснил Кик... Композиции для фонтанов делали в подводной провинции, поэтому они состояли из ракушек, кораллов и прочей прелести. Были и просто композиции из камней. Нет, скульптурами тут тоже никого не удивить, но основная тематика морская. Я всегда обожала различные раковины, поэтому привычно застряла около фонтана, любуясь на темного красавца Рапана, странной формы, который завлекательно поблескивал влажными боками, И нежным перламутровым сиянием внутренней поверхности так и маня коснуться. Я даже завидовала вырезанной из белого мрамора русалке, которая опиралась на него ладонью. Почувствовала на руку Риолана. «На море хочешь?» – вдруг спросил Феликс. «Спрашиваешь?» – хмыкнула я. «Учтем». Меня нежно поцеловали в висок и повлекли дальше по дорожке от освежающего фонтанчика. Когда дошли до места назначения, Кик галантно распахнул передо мной двери и пропустил вперед. На третий этаж мы поднялись быстро, и кабинет, выделенный нашему кругу, тоже отыскали в два счета. За полупрозрачной створкой под табличкой с говорящей надписью «Палата номер 6» обретались уже знакомые личности. «Кик, а мы вас уже заждались!» – радостно поприветствовал нас Лильер Кик который сидел на диванчике рядом с явно недовольной этим фактом Настей. Девушка в данный момент сбрасывала со своего плеча наглую конечность шута. Он ничуть не расстроился и снова спокойно положил руку на спинку диванчика, видимо, рассчитывая вновь приобнять девичье плечика. "Я вижу", улыбнулась в ответ и поприветствовала русоволосую красавицу, с которой виделась всего пару раз, а говорила этого меньше. «Здравствуйте, Анастасия!» «Добрый день, Юля!» – приветливо кивнула Риа Лариша. «Мне кажется, при наших обстоятельствах официоз вполне можно опустить». Я опустила ресницы, без слов соглашаясь перейти на «ты». Потом развернулась к столу и поздоровалась с Нагой, элегантно усевшейся на высоком стуле, обвив его кольцами хвоста. Склонила голову, приветствуя Лариша. «Здравствуй, Юля! Я рад снова тебя видеть!» Жутковато улыбнулся тот, глядя на меня умными фасеточными глазами. Всё же к проявлению доброжелательности в его исполнении я еще не привыкла. Взаимно, Лар? Паука я и правда была очень рада встретить, ведь мы давненько с ним не общались. Не до этого было, да и на обедах он в последнее время отсутствовал. Судя по слухам, что доходят до моей скромной рабочей обители, вы справляетесь со своим делом весьма достойно» нейтрально похвалил мое достижение плетущий и потянулся лапой к граненому стакану с ядовито-зеленым содержимым. Если учесть, какие ткани разных свойств выходят из твоей мастерской, то и правда поскромничал. Настя ласково посмотрела на своего Рила и с затаенной гордостью продолжила. «Лариш – лучший мастер своего дела. Недаром он придворный плетущий». Феликс тихо фыркнул и почти неслышно сказал, как будто у него был выбор, как и у всех нас. Да, чем больше узнаю об этом змее правителе тем меньше хочется с ним знакомиться ближе. Потом Риолан проводил меня к столу, отодвинул стул и помог сесть. А сам опустился рядом и протянул меню. С некоторых пор я могла и сама выбирать себе блюдо, не путаясь в названиях и не боясь заказать что-нибудь несовместимое со здоровым аппетитом. Например, живых личинок, которых обычно просил подать арахам. Правда, заказанный в последний раз овощной гад так и не сумел пробудить во мне тягу к местной экзотической кухне. Но все же человек привыкает ко всему. Вот знала ли я, что буду спокойно кушать в обществе девушки-полузмеи, которая тоже отличается своеобразными гастрономическими предпочтениями и огромного паука, но при этом чувствовать себя комфортно, Из размышлений меня вырвал тихий и очень злой голос паука. «Лель, у тебя правда руки лишние?» Я вздрогнула, обернулась и увидела, как сердитая Настя перехватывает руку блондина в районе своей коленки. «Хинсар, еще раз и между глаз!» «Твои оригинальные угрозы вызывают у меня умиление», сообщил ей блондин, поднимаясь и присаживаясь за стол по левую руку от арахна. Лель взял бокал с водой. Отпил и неторопливо поставил его на место. А потом нейтрально ответил своему соседу. «Лар, не вмешивайся в то, что тебя не касается». «Я ее рил», — сухо отозвался Лариш, отодвигая стул по левую сторону от себя для присоединившейся к нам Анастасии. «И что?» — флегматично спросил Шут. «Это не дает тебе права ограничивать ее общение. Поэтому кушай личинок и не ворчи». Лельер ткнул вилкой в тарелку, сидящий рядом Наги, подцепил что-то длинное и бурое и сунул под нос Лару с предложением. «Хочешь червячков? Я их не люблю». Сухо отозвался плетущий, одновременно с возгласом «Ришки, верни мои макароны, сволочь!» Эк я обманулся, с любопытством разглядывая вилку, произнес неунывающий Лель. «А почему не такого цвета? Мука такая неуч» прошипела Ришаль, прожигая блондинистого поганца злым взглядом. «И соус!» «Да, все в своем репертуаре, хочу отметить. Привычно цапаются на привычно бредовые темы. Идиллия!» «Ну, я не засоряю свой мозг ненужной информацией», обаятельно улыбнулся в ответ Шут и отправил в рот макароны-червячки. «Как будто я засоряю!» угрюмо буркнула Ришка, а дождавшись, пока Лель все прожует и проглотит, злорадно добавила. «Кстати, в муку добавляют толченые кости жабоеда, а соус из жуков танир. Стоит ли упоминать, что блондин сразу потянулся за водичкой?» «Не засоряешь, значит», — повернулся кришке синеглазый музыкант. «Правда, правда. А любовные романы, что хранятся во втором ящике сверху под папками со щитами...» «Это тоже исключительно самообразование ради». Гаргона очаровательно покраснела и гневно посмотрела на ухмыляющегося паяца Его Величества. Оборвал весь этот цирк Феликс. «Но «Ну сколько можно-то?» «Все, закончили», — ответил ему светловолосый наглец и, незаметно подмигнув мне, невинно заметил в пустоту. «Вы долго шли». Лельер, такими темпами ты очень мало проживешь». Уже не выдержала и честно заверила его я. «Согласен», — воодушевленно кивнул Хинсар. «Если учесть традиционные предпочтение в пище и постоянные попытки накормить меня несчастного и безобидного всякой гадостью, то и правда мало». Лель отвлекся от речи, приподняв крышку за своего блюда и обласкал взглядом картошку с курицей и грибами. «Я устало оглядела всю компанию» улыбающуюся Настю, внешне невозмутимого Лариша, злобную Ришаль, Кика, который крепко сжимал вилочку, воскрешая в моей памяти крылатое выражение про четыре дырки. Подумала и внесла конструктивное предложение. «А может, вы мне уже про атрибуты секторов расскажете? Особенно про стального кардинала, который по резиденции шастает». Гоп-компания переглянулась и нерешительно пожала плечами. «Давай!» «Чудесно!» Я облегченно вздохнула и требовательно посмотрела на Лильера, решив занять полезным делом язвительный язык шута и таким образом избежать очередного скандала. «Начнем с тебя. Остальные дополняйте по мере необходимости». «Хорошо!» Блондин вздохнул, с тоской посмотрел на свою еду и отложил вилку. мориган Сирин. Переселенец, как и все хранители стихий. Судя по косвенным признакам, имеет немалую долю демонической крови, притом темной. Молот, поэтому не наигрался еще в политические игры, но организатор талантливый. Как результат, везде и во всех неприятностях, в которых мелькают ушки охры, мы отчетливо видим почерк этого примечательного товарища. Хранитель стали тяготеет к конструированию всякой пакости и оружию вообще. «Если мир между Аквамарином и Малахитом мешает в первую очередь именно Охре, да еще и мориган приехал, то...» «А то мы не поняли», — мрачно отозвался Кик. «Юль, очевидно, что это Охра. И раз прискакал Мор, то понятно, что это его рук дело. Непонятно только одно, как. Какой-то прибор», — озвучила очевидная я. «Верно», — скривился Лель. «Вопросы. Какой? Где? Какова его структура? Размер и прочее?» «И материал? Вдруг это вообще что-то биологическое?» «Мамочки, вот это положение!» «А уловить излучение можно?» – осторожно спросила Риша. «Нашими средствами не получается», – проворчал Кик. «И еще. Как только происходит магическая вспышка определенного характера, воздействие снижается до минимума. «Неуловимого практически. Но если в последнее время оно то снижается, то резко скачет вверх...» «Видимо, эта штука барахлит», — воодушевленно начала я. «И Мор приехал ее ремонтировать», — согласно кивнул Феликс. «Но Юля... Это такой открытый, лежащий на поверхности и просто такие призывающие в него поверить вывод, что мне почему-то очень не хочется это делать. Морриган никогда не был идиотом». «А значит, это какой-то очень хитроумный план, призванный сбить нас со следа». «Но тогда что и почему?» Я вскинула бровь, внимательно глядя на зеленого Риолана. «Без понятия», — вздохнул Кик. «Именно поэтому мы и выцарапали у Тангира, его лучшего аналитика. Правда, чего Элевиру стоило отловить золотого, наверное, знает только он сам». «Весело мы будем жить», — мурлыкнул Лель, прикрывая глаза. В одном дворце оба мастера Малахита, притом Айлар и Мор в прошлый раз умудрились сцепиться. Золотой, который недолюбливает тебя, Кик. Ну и скоро День мастеров. Хинсар выпрямился и каким-то очень странным тоном сказал, «Там будет много развлечений». И мне сразу вспомнилось, что он ассистент пытки и радостное восклицание на нашем первом совместном обеде. «Вы тоже любите расчлененные трупы?» «Да. А что, если шут не просто приближенный, а разделяющий, так сказать, увлечение господина?» «Не смей!» – внезапно прозвучал голос Арахна, который тихо, но твердо продолжил. Лель – шут его величества Гудвина. Лель встряхнулся и прерывисто выдохнул. Казалось, произнесенная вслух должность вернула его обратно, в амплуа беспечного балагура. Лелиерхенсар сколько же граней в тебе скрыто!» «У меня крупный заказ от Гудвина», внезапно заговорил Лариш, нарушая повисшее молчание. «Притом...» «Загадочный такой...» «В смысле?» Феликс вскинул бровь, принимая помощь Арахна и сворачивая беседу в предложенную им сторону. «Странная ткань», медленно проговорил Лар, крутя в лапе вилку. «Необычные свойства...» Сухая, она невероятно прочная, эластичная. И даже сталью ее рассечь крайне сложно. Но вот стоит намочить, как она сначала расползается волокнами, а потом и вовсе растворяется. И правда, нахмурился Кик. Зачем ему? Он ничего не говорил. А я подумала о другом. Допустимо ли так открыто обсуждать конфиденциальные заказы Гудвина? Не очень в это верится. «Хитришь, паук, хитришь!» Но Ла Шаваир же не дурак. А никакого подозрения на тонком лице Риолана нет. Потом надо обговорить это в личной беседе. У нас вообще накапливается очень много тем. Гудвин слишком странно себя ведет. Ришаль откинулась на спинку стула и поправила упавший на грудь локон, который на миг показался маленькой змейкой. А может, и не показался? У Риши примечательные волосы. А если учесть, что Лель ее доводил не так давно, она, возможно, до сих пор злится. Вы прекрасно знаете, что все гудвины – малость со сдвигом, но в разные стороны, – невесело усмехнулся Кик. А этот, уж поверьте, наиболее безопасный вариант. По поводу тканей, конечно, полюбопытствую, но сомнительно, что меня удостоят ответом. Какое тут странное отношение к правителю. «Сколько живу, столько удивляюсь!» «А можно вопрос?» – не выдержала я. «Почему вы к нему так относитесь?» «Как я поняла, страна процветает именно благодаря ему. Он не делает ничего плохого. Правда, я вообще не встречала нигде особых упоминаний, чем занят правитель. И еще, а не слишком ли это рискованно? Обсуждать такую тему в общественном месте?» «Милая!» — усмехнулся Кик. — Вот скажи, у тебя в стране наказывали за неугодное правителю личное мнение? — Ну, знаешь, — хмыкнула я, — личное мнение бывает разным и у разных людей. Конечно, никому нет дела, что там болтает средний обыватель, но вы, вы не средний класс. — Ну а кто мы? — скинул бровь Лель. — Юлька, я вот по определению ненормальный. — И в открытую. — Да еще и со сцены пою. «Ну, разное пою и о нем в том числе». Кик же говорил, что мрачные цветы некогда были глазом оппозиции. «Вот прикинь, если Гудвин меня за те фортили не прижучил, то стоит ли переживать из-за озвученной точки зрения?» «Плюс ничего плохого мы не сказали». На этом этапе Настя посмотрела на часы, охнула, что уже опаздывает, и вскочила со стула. Торопливо чмокнула Арахна, м наверное, таки в лобик, попросила не скучать, так как вечером вернется поздно и убежала. С летом попрощалась Нага, грациозно выскользнув из комнаты, перед уходом напомнив Кику, что хотела бы с ним встретиться в конце рабочего дня и обговорить смету на праздник. Феликс выразил удивление, что это надо обсуждать именно с ним, а не с казначеем. Но Риша поморщилась и пообещала потом все рассказать. «Ясно. Скорее всего, опять проблемы с рыжим казначеем. Надо заметить, что у Ришки с ним постоянные проблемы. И почему цепляется? Мы остались вчетвером». Феликс лениво ковырялся ложечкой в десерте, а Лариш сидел в странном оцепенении. И только когда он потрогал место, куда его поцеловала Настя перед уходом, я поняла, в чем дело. «Не везде-то здесь все непросто». Лель же занимался совершенно безобразным и отчасти детским занятием. Он с огромным энтузиазмом копался в своем салате, выуживая оттуда по одному то листик салата, то маслину, то водоросли, то еще что-то непонятное. Этим всем на второй тарелочке выкладывал фигуру змея, узнаваемого такого, начальственного, Гудвина, проще говоря. А ведь Хинсар недавно сам упомянул о столь любопытной для меня теме. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не попросить осветить ее получше? «Кстати, а как ты умудрился в оппозицию загреметь?» Лельер неожиданно весело и искренне расхохотался. Остальные тоже заулыбались. Похоже, история была специфическая. «О да, все, что для них весело, для меня попадает в категорию «Юля, держи крышу». Ну, и...» Лель все еще хихикал. Именно хихикал, по-другому не назвать. Дело в том, что я это сделал по его распоряжению. Бамс! Это моя челюсть, если кто не понял. Так, я подняла ладони вверх. Гудвин поручил тебе создать оппозицию против него самого, при том ты его ближний круг. Я все правильно поняла, ничего не пропустила? Ну да, кивнул синеглазый псих. «Но я ее не создавал. Я внедрился в уже существующую». «Она, правда, хиленькой такой была», – пробормотал блондин, накручивая на палец короткую прятку. Вскинулся и, гордо приосанившись, радостно закончил. «Но мы вывели нашу организацию на новый уровень». «Мать!» «Ага», – кисло кивнул Феликс. «Напомнить, сколько сил положили, чтобы направить деятельность этих шустрых ребят в нужную нам сторону». Ты малость увлекся тогда». «И даже не малость», — вставил Лариш, неодобрительно глядя на Хинсара. «Зато было весело», — беспечно отмахнулся музыкант. «Кстати, у меня концерт скоро. Правда, программа новая. Придете?» «Ой, а мне можно?» — восторженно спросила, потому что Леля на сцене я не просто обожала, а была в него почти влюблена. Кик, как обычно, косо на меня посмотрел, но спросил у Шута, когда... Позже скажу, покачала головой светловолосое бедствие. Мы еще с местом не определились и атрибутику не накопали. Я удивленно уставилась на него, пытаясь понять, что это за атрибутика. Если ее надо, откапывать. «Я больше с тобой на кладбище не пойду», — категорично заявил Феликс. «У меня Дарамира от прошлого раза не отошла еще». «О, сколько интересного открывается!» «Ну да, если нежную скелетоновну потащили на кладбище Лель и Кик в приступе веселого настроения, а Феликс в ином состоянии на это бы никогда не пошел, то понятно, почему у нее была такая реакция при мысли о повторном визите на погост. Лариш потянулся к белоснежной салфетке, вытер лапки, слез со стула и покинул нас со словами. Благодарю за приятное общество и надеюсь на скорую встречу». Остались втроём. А вот мне почему-то с Лильером на кладбище сходить захотелось. Без понятия, весело это будет или страшно, но скучать не придется и впечатлений получу массу. Зная шута в этом, можно даже не сомневаться. Но говорить с музыкантом на эту тему пока не стоит. Не при Феликсе точно, а потому как Риолан в штыки воспринимает любые попытки нашего с блондином личного общения. Юль... Ворвался в думы голос Кикимора, и я подняла на него рассеянный взгляд от вазочки с мороженым, в котором без энтузиазма ковырялась. Он нахмурился и, судя по всему, уже повторил. «Нам пора». «Куда?» Я недоуменно вскинула брови. «У меня послеобеденный прием сегодня немного позже обычного начинается. Я еще немного посижу, давно хотела попробовать одно пирожное, да все забывала». «Понятно». Медленно протянул Феликс, переводя нехороший взгляд с безмятежной меня на наглючего шута. Тот развалился на стуле и всем своим видом показывал, что тоже никуда не торопится. «Ну, хорошо!» Кикимор поджал губы и склонился, целуя меня в щеку и обжигая ушко шепотом. «До вечера. Я буду поздно. Много дел как по городу, так и в калинзаре. Но могу появиться к тому времени, как ты закончишь, и отвезти». «Спасибо, но я лучше пройдусь». «Ты уверена?» Кик нахмурился, а мне захотелось встать и, заставив его наклониться, поцелуем стереть напряженную морщинку между бровями. «Конечно, уверена». «Хорошо, тогда встретимся уже дома». Феликс ушел, я покраснела и опустила взгляд в подтаившее мороженое. Лель же не упустил возможности прокомментировать произошедшее. «Как это было многозначительно!» Я смерила шута осуждающим взглядом и спросила. «И не стыдно так себя вести?» Потом отправила в рот ложечку сладкой вкуснятины и сказала. «Хотя, надо признать, я не совсем поняла, что ты имел в виду». Светловолосый музыкант несколько секунд внимательно меня разглядывал, а потом хмыкнул. «Надо же, и правда не понимаешь!» Лель поболтал в своей чашке ложечкой, потом достал, облизнул и аккуратно положил на краешек блюдца. «Видишь ли, Юля, Кик ревнует и очень не хотел сейчас оставлять нас наедине. С Своим последним поступком он мне показал, чья ты женщина, а тебе об этом же напомнил». М -м -м? Я сидела и хлопала ресницами, как никогда соответствуя званию блондинки. «Юль, ты такая смешная!» Тихо рассмеялся Шут, глядя на меня теплыми синими глазами. «Забавная!» «Рада, что повеселила!» Сухо отозвалась я, и, чтобы заесть шок, а одно занять руки и рот, снова зачерпнула ложкой мороженое. «Я не хотел тебя задеть», — серьезно ответил Лель и сменил тему. «Как понимаю, ты осталась не просто для того, чтобы пообщаться». «Верно», — вздохнула я в ответ. «Что у нас с этими бредовыми планами?» «Ты про парня для Ришки?» — вскинул бровь Лильер. «Ничего. Дня через два пойдем. Кика не хочется с собой тащить, он все веселье обломает. А значит, надо идти, когда у него дела будут до позднего вечера». «А что с кладбищем?» Я возбужденно заёрзала со скрытым нетерпением смотря на шута. «Ммм...» — протянул он, хитро на меня глядя и почти интимным шепотом закончил. «А хочется?» «Ага». Я кивнула, не обращая внимания на очередные заносы придворного паяца. «Жуть, как интересно!» «После того, как с музеем все решим». Хинцер ухмыльнулся. «Тогда поговорим, кудрявая». «Ну ладно». Я разочарованно поджала губы. «Но...» «Что?» «Насколько это этично?» «Останки же!» «Нечисти останки!» так что они возражать не будут. Я их там упокоил, я и пользуюсь по мере необходимости. Ты? Ну, я некромант вообще-то, дипломированный даже. Ничего себе новости. Тогда и правда тебе лучше знать. Я решительно встала из-за стола. До встречи, Лель. До скорой встречи, Юлия. Медленно кивнул он в ответ, и я покинула кабинет.